Кроме вся жизнь спектакль, я в ней актер, актер лицедей, добряк и злодей, не ради людей, а ради искусства по жизни играю. Я все секреты ваши знаю. Вы в зале сидите. Звоните надежда, пришиты пальцем боли. Вас обманули, грязь окунули. Об этом вскоре узнают все. Миру свет, кто прав, а кто нет Пусть судят другие угрозы Насмешки, короны прибери